Итак, господин офицер был весь в поту, и его шпоры были в крови, вытекающей из боков трясущейся от напряжения лошади. Он приехал прямо из Ранхуэса. Там совершилось несчастье. Несчастье, говорю тебе, Долорес. И графиня Мария Теба спешила ночью к графине, её матери. Она была похожа на безумную. Но ты совсем не говоришь мне, какое случилось несчастье? заметила ей с укором девушка. "Да", продолжала старая хранительница серебра, ближе наклонившись к решетке окна, чтобы сказать тихим голосом. Корлисты похитили королеву и ее подругу, графиню Евгению. Пречистая дева. Что, если это правда?" "Не сомневайся, дитя. Господин офицер Известил об этом. Но, к счастью, вблизи от Аронхuesa был авангард генерала Конхи. И говорят, что всадникам удалось отнять у страшных убийц их высокую добычу. Подумай же, далориш, что если бы они убили молодую королеву и прекрасную графину? О, этого они не сделали бы им Но может быть, держали бы их в плену? это слишком смелая дерзость, сказала дочь смотрителя замка. Смелая и ужасная дерзость, повторила хранительница серебра, пожимая свои руки. Подумай же, Долорес, две такие высокие знатные дамы во власти грубых карлистов. Но горе тем, кто это сделал и попал в руки наших храбрых солдат. Горе им. Старому вермуцу. Будет работа. Ведь это оскорбление ее величества. Счастная промолвила дочь смотрителя замка со страданием. Как? Ты сожалеешь об этих постыдных людях, Долорес? Это мне вовсе не нравится. Но я хорошо знаю, почему это делается. О, старая энцина все видит и слышит. У тебя все еще в голове красивый и высокий Дон Олимпио. который прежде жил со своей матерью там внизу, в окружённом виноградником домике. Старая милосердная женщина была добра и любезна. Лучше меня этого никто не знает. Но С того времени, как она умерла, от дикого и заносчивого дона Олимпио житья не было. Почему же он не поступил в королевское войско? Почему он пошел к постыдным карлистам? Дочь смотрителя замка тихо вздыхала. "Я хочу", продолжала старуха. "Вот что тебе сказать. Он, наверное, наговорил тебе тайком, чтобы твой отец не мог его знать, много чудных вещей". Попеременно с моя милая Далорис, моя сладкая Далорис. Но ты знаешь истинную причину, почему он пошел к карлистам? Потому что там безнаказанно творится что угодно". Старая, добрая доброе Агуада должна в могиле перевернуться. Инцина, ты несправедливо относительно Олимпио. Вот это только я и желала услышать. Никому другому этого не говорите. Донна Олимпио, ты берешь под защиту. Иначе я не могу, милая, добрая Энцина. Это всегда говорят, когда влюблены. Но ты своей искренностью навлечешь на себя несчастье, Долорес. Запомни, что я тебе сказала. Против этого, ведь я ничего не имею. Он хороший человек, такой высокий, сильный, какого только можно желать. И такой добросердечный и верный, прервала девушка очень болтливую старуху. Кому верный? продолжала она. Если он тебе так же верен, как своей королеве, Это прискорбно. Почему же он не заодно с нашими солдатами, если он тебя так любит и уважает твоего отца, почему он у корлистов, у этих охотников за приключениями? Может быть, уж скольких девушек? Молчи, сына. Я об этом ничего не хочу слышать. Следовательно, правду мы не хотим знать. — Делай себя несчастной, Долорес. Я искренне жалею тебя. Но на что же ты надеешься? Ведь ты желаешь быть законной женой, но с доном Олимпио ты этого не достигнешь. Я желаю тебе истинно всего лучшего тебе и твоему старому отцу, потому что я люблю тебя, как каждый в этом замке.